Одна и две буквы «н» в наречиях «на», «о», «и», «е». Внимательно прослушай правила. В наречиях «на», «о», «и», «е» пишется столько же «н», сколько в прилагательных и причастиях, от которых они образованы. Самоотверженно служить родине, ответственно отнестись к заданию, уверенно вести корабль. Рассказывать интересно работать серьезно, увлеченно, вдохновенно. Орфограмма номер 59. Для отработки умения разграничивать краткие прилагательные, причастия и наречия и правильно писать в них 1Н и 2Н, предлагаем внимательно прослушать правила помощник. Пункт 1. Если в предложении обстоятельства образа действия относятся к глаголу, Это наречие, в котором пишется столько «н», сколько в слове, от которого оно образовано. Его можно заменить другим наречием. Пункт 2. Если слово сказуемое, то это может быть краткое прилагательное или краткое причастие. В кратком причастии пишется всегда одна буква «н». Краткое причастие можно заменить глаголом. Пункт третий. Краткое прилагательное можно заменить прилагательным в полной форме. В нём пишется столько «н», сколько в полном. Например, класс сосредоточенно слушал объяснение учителя. Слушал как? Обстоятельства образа действия. Относится к глаголу. Слово можно заменить наречием «внимательно». Следовательно, это наречие в котором пишется столько «н», сколько в слове «сосредоточенный», то есть две «н». Бойска были сосредоточены на равнине. Сосредоточены, можно заменить глаголом «сосредоточились». Следовательно, это краткое причастие, в котором пишется одна буква «н». Лица всех были сосредоточены, серьезны. «Сосредоточенный» – сказуемое. Его можно заменить полным прилагательным, сосредоточенный. Следовательно, это краткое прилагательное. В нем пишется столько же «н», сколько в полном, то есть «две». Мальчик рассеянно смотрел по сторонам. Рассеянно. Наречие образовано от слова «рассеянный». Пиши две «н». Бойско противника рассеяно, победа за нами. Рассеяно – краткое причастие. Пиши одну букву «Н». Сегодня она рассеяна и невнимательна. Рассеянна. Краткая прилагательная. Пиши две «Н». Переглянуться разочарованно. Посмотреть удивленно. Говорить взволнованно. В наречиях пишется две «Н», так как они образованы от страдательных причастий, в которых пишется две «Н». Разочарованный, удивленный, взволнованный.